Глава 22. Паршивый день отменяется. Звонок в московскую компанию не дал результатов. Стерхво дошла до начальства, но и объяснили, что запрошенные данные не сохранились. Она силой влепила телефонную трубку в аппараты и выругалась. Чёрт бы вас всех побрал. Паршивый день, паршивое дело, паршивое всё. Пожалуй, это был не самый подходящий момент, но в дверь постучали. В кабинет вошёл невысокий худой старик. Внешность у него была примечательная: лохматые брови и усы, прямой выдающийся нос и ямка на подбородке. Не дать не взять исхудавший и бодрёный. "Вы кто?" сердито спросила Анна. "Лаврентьев", старик застенчиво улыбнулся. "Мне бы Стерхову, говорят она здесь. Я Стерхов, что вам надо?" Собравшись, что попал под горячую руку, он собрался ретироваться, но тут до Стерхова вдруг дошло, Вы друг Михаила Лапаева? Его жена Елена Ивановна сказала, что вы меня ищете. Ищу, ищу, да ещё как ищу. Она вскочила на ноги и подтащила стул. Присаживайтесь, уважаемый Василий Григорьевич. Как же хорошо, что вы нашлись. Лаврентийсе села и стала охотно делиться. Сказать-то сказала, а телефона вашего не нашла, забыла куда припрятала. Я её спрашиваю, Елена, а фамилию помнишь? Нет, говорит, сразу не записала, из головы-то и вылетело. А я ей хоть бы и записала, что с этого толку? Бумажку-то всё равно потеряла. Как вы меня нашли? Пошёл в полицию оттуда в следственный отдел, а здесь подсказали: "Девчушка у вас в приёмной хорошая сидит". Сразу сюда направила. Как замечательно. Анна смотрела на него и боялась радоваться, чтобы не спугнуть удачу. Какие у вас вопросы? Утром 23 сентября 2001 года ваш приятель Алапаев ехал в сторону Урутина по гравийке через деревянный мост. Да, я и сам ехал с ним, сказал Лаврентьев. С такой удачей было невозможно поверить. Что? вырвалось у неё. А от своихков, говорю, из деревни с Мишкой мы ехали. Битвы, говорите, про поломный мост? Про него? Ну вот. То есть в то сентябрьское утро вы находились в машине с Алапаевым? «Не рядом же бежал, скажете тоже». Стерхова оценила шутку, но рассмеялась больше из-за того, какая удача ей привалила. «Теперь расскажите мне все, что вы видели, только подробно». «Уже рассвело, едем мы, значит, вот уже на мост заезжаем. Глядь, а там перила проломлены. Ну как, снесены? Остановились, глянули в реку, там никого, только вода рябит. Сели в машину, едем дальше». Двух километров не проехали. Видим, девушка из леса бежит. Мишка по тормозам. Ну, думаю, пожалел, решил прихватить до города. Но нет. Так-так. Он ее знал. То есть Алапаев был знаком с этой девушкой? С радостью уточнила Анна. А я о чем говорю? Вот, значит, выбежала она из леса и шесть на обочину. Мы остановились, Миша ей говорит. Садись, Геля, до да дома тебя довезу. Так и сказал? Прервала его Анна. Как он её назвал? Геля. Имя редкое, потому и запомнилось. Рассказывать дальше? Прошу вас. Девчонка ему в ответ: "Не надо, дядь Миша, меня сейчас подберут". Ну тронулись мы. Смотрю, мать моя родная, девчонка-то вся зарёванная и куртка в крови. Остановились. Нет, к ней сразу подъехал джип, вышел парень, а на ему на шею так на нём и повисла. Что было после, не знаю, мы далеко уехали. Цвет и марка машины. Цвет белый, кажется, Гранд Чероки. Номерные знаки запомнили? Смеётесь? 20 лет прошло, даже если бы увидел, не вспомнил. Парень был взрослый, такой же молокосос, как она, лет 20 не больше. В у рутине его не встречали? Спросила Анна. Нет, не встречала. Мы все времена как жили. Дом, работа, работа, гараж, вот и всё. «Девушка вас заметила?» «Это вряд ли. Я на заднем сиденье сидел за Мишкой, а он был грузным мужиком, не в пример мне». «Почему не рядом, на пассажирском сиденье?» Когда выходили на мосту, пересел назад, с вечера крепко выпил, хотел вздремнуть. Знали, что Лопаев звонил в полицию? «Знал и говорил ему, дураку, что толку не будет. Предупреждал». Выдержав паузу, Анна задумалась, обо всем ли спросила, потом сказала. Ну что же, спасибо, что уделили время. Цены вам нет, дорогой товарищ. Старик воспринял похвалу как поощрение, встал и по дороге к двери продолжал говорить с утроенной многословностью. Дурак, Мишка, хоть не говоря так про покойников, зачем попёрся в милицию, говорил ему дураку. Он ушёл, а Стерхова начала собираться с мыслями, чтобы разложить информацию по полочкам. Все, что сказал свидетель, походило на страшный бред. Но по опыту Анна знала, чем страшнее несуразнее факты, тем ближе к истине. Имя девушки Геля резало ухо, ведь полное от этого уменьшительного ангелина. Однако, если копнуть поглубже, в одном уруте не обнаружишь десяток ангелин одного возраста, да еще сотню в Энске. Исходя из этих соображений, в сторону Горска и Стерхова не смотрела, но позвонить ей все же решилось. Когда та ответила, она вежливо осведомилась. «Не отвлекаю?» — та бегло проронила. «Есть пять минут. Этого будет достаточно. Слушаю. Дело в том, что я забыла взять у Большакова номер мобильника. Хотите взять его у меня?» — осведомилась Ангелина. «Могу дать. Но, если честно, сама хотела бы поговорить с ним. Что это значит?» «Прошлой ночью он пропал. Утром не вышел на работу». Вместе с ним ещё с мой автомобиль. Чему его так напугали? Его искали, пропустив вопрос мимо ушей спросила Анна. Он мне без надобности ищите его сами, а вот автомобиль объявили в розыск. У Большакова есть родные в Урутине или Энске? Нет, родители умерли, сам он бабыль. Можете найти фотографию? Скажу, чтобы отсканировали из личного дела, не слишком любезно пообещала Горская. «Скан перешлите в приемную следственного отдела. Что-нибудь еще?» Анна замялась. «Возможно, мой вопрос покажется странным. Спрашивайте, как-нибудь переживу. Сейчас я пишу один эпизод, а вы мне скажете, имеет ли он к вам какое-то отношение. Ну, хорошо, если вспомню». 2001 год, утро 23 сентября. На правом берегу Урута, недалеко от деревянного моста, из леса убегает девушка. Ее лицо заплакано, а куртка в крови. Возле нее останавливается белый джип, и они, скорее всего, уезжают. «Что за бред?» – брезгливо проронила Горская. «Похоже на мелодраму». «Скорее на детектив», – заметила Анна. «Через двадцать лет недалеко от этого места нашли человеческие останки. Захоронение датируется тем же днем. Тот парень и та девушка могли быть убийцами». «Вот, спасибо», – Горская рассмеялась. И вы хотите приписать это мне? Нет, не хочу. Но вы ведь для этого спрашивали. Девушку звали Ангелина. Вот как? Гурская замолчала, было слышно, как голос явно принадлежавший Хаусту, спросил: "Кто это?" "Стерхова", тяжело бронила Ангелин. "Прошу прощения", напомнила себе Анна. Я не услышала ответа, да или нет. Нет. ответила Горской и положила трубку. У Стерховой после разговора осталось неприятное чувство, охарактеризовать которое она пока не могла. Оставив это на потом, Анна перенесла документы в сейф, заперла его на ключ и вышла из кабинета. Войдя в приёмную, она спросила у Кристины: "Дёмин у себя?" Секретарь улыбнулся ей как старой знакомой. "Подождите, сейчас узнаю, примет ли". Она подняла трубку. "Валерий Иванович, Стерхова пришла". Выслушав ответ, пригласила Анну. «Проходите, он ждет». «Здравствуйте, Валерий Иванович, я к вам по делу», — сказала Анна, войдя в кабинет. Он пригласил. «Присаживайтесь, как продвигается расследование». «Не так быстро, как хотелось, но сегодня мне повезло». «Неужели?» Полковник заинтересованно заерзал в кресле и, облокотившись о стол, подпер рукой подбородок. «А ну-ка, расскажите». «В деле появился новый свидетель», — нехотя проронила Анна. «Надо же! И в самом деле это большое везение. Так, так, и что он вам рассказал?» В то утро, когда убивали Савильевых, он проезжал по дороге возле захоронения и видел девушку по имени Геля. «В самом деле, считаете, что девушка замешана? Там был еще и парень на белом джипе. Полагаю, что таких в 2001-м в Энске и соседних городах было много. Регистрационный номер, естественно, свидетель не запомнил». Ну, это ясно, прогудел Валерий Иванович. 20 лет прошло, как тут упомнить. Заходить буду со странной этой гели, уверена, что разущу и выжму из неё всё до последней капли. Есть подозрение, что второго свидетеля, который знал эту девушку, недавно утопили в Орутье. Сейчас, через 20 лет, Дёмин хохотнул. Как говорится, свежо предание, доверься с трудом. Поставлю вопрос, что мешало преступникам убить его 20 лет назад? Вполне понятные обстоятельства. Тогда ещё не было известно, что жена и дочь Савелева убиты. Если бы следователи рыли в эту сторону, свидетелей бы точно убрали. Ну а что там насчёт дочери Савелева? Слышал, нашли могилу. Ждём результаты экспертизы. Когда придут, сообщите обязательно. Но только я к вам по другому вопросу. Простите, что сбил с толку своими. Хочу заявить в розыск подозриваемого, сказала Анна. Кто такой? уточнил Дёмин. Большаков Сергей Сергеевич, 72 -го года рождения. Постойте, полковник на мгновение задумался. Это ж водитель Горских. Так точно. Ну так и жете, в их загородный дом, он там живёт. Или, если хотите, я сам зайду вечерком. Мой дом не подолёку. Что передать? Большаков сбежал. Когда? Прошлой ночью. Кто сказал? Ангелина. Ну, если уж она сказала, это правда. В чем его подозревают? В причастности к убийству Савельевых. Серьезное обвинение. Я, наверное, встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Готовьте постановление, я подпишу. После работы Стерхова созвонилась к компьютерщикам и заехала на служебную квартиру. чтобы отдать ему ноутбук. Оттуда отправилась в гостиницу, которая оказалась худшей из всех, что она видела. Но здесь ей было спокойнее. Вечером, когда все вещи были разобраны, гостиничная комната приняла бжитый вид. Она легла в постель и позвонила матери. Мам, как ты там, Аня? Я переехала в гостиницу. Что-нибудь случилось? Ну, почему же сразу случилось? просто захотелось разнообразия. Нет времени готовить, а здесь есть ресторан. Чувствует, ты лукавишь, сказала мать и вдруг спросила. Как с Николаем? С ним всё закончилось? Ты хорошо подумала? Он сам так решил, ответила Анна. Бедная ты моя бедная. Я люблю тебя, мама.